Седьмое. Остров в глубокой мрака проступил в тумане незадолго до наступления сумерек. Словно опустившись сверху, он навис прямо над лодкой, а уж затем стал медленно разрастаться вширь. При виде его бокум забился в дальний угол и замер, оставив, как видно, последнюю надежду спастись. До этого несчастный рулевой лихорадочно метался по палубе, пробовал оторвать от канавязи бревно, чтобы сделать из него второе весло и плыть отсюда назад к берегу. В ответ на недвумённые вопросы Диавардов он только отчаянно отмахивался. Теперь же, глядя расширенными от страха глазами на приближающийся остров, Баком вдруг заговорил сам. Разве мог я предположить, уезжая из тихого нашего паймака, что окажусь в конце концов вот здесь? Сам. Ведь сам же пришёл. Даяна, ковыляя, приблизилась к нему. Расскажи наконец, чего ты так испугался? Бакум смотрел куда-то сквозь неё и рассеянно кивал. Да-да, всё гордость проклятая, вот что. И откуда это берётся в человеке? Мерзкая какая-то самонадеянность. Надо же возомнил себя героем. Попёрся неизвестно куда, благородством решил блеснуть. Блеснул. Та и кое-ти мотивы в речах Бакума были знакомые. Поэтому он только потрепал беднягу по плечу и ободряюще ему улыбнулся. Ну-ну, дружище, ты рано себя хоронишь. Вспомни, как туго нам пришлось при встрече с ирманами, а кто всех нас выручил? Неблагородный ли метр Бакум? Не стоит приходить в отчаянии, говорил храбрый король Пишу, пока своими глазами не увидишь, как голова твоя катится по земле. Возьми себя в руки, Бакум. Глотни вот из этой фляжки и расскажи нам, что это за остров? Я впервые о нём слышу. Бакум хоть и был смертельно напуган, всё же с готовностью припал к фляжке. Уг, замычал он, судорожно глотая и тыча пальцем в разные стороны. Уг. Тайко пришлось отнять у него фляжку, чтобы расчистить выход словам. Что, ирманы, воскликнул тут же Бакум. Ирманы сами как огня боятся этого места. Они плавают только вдоль берегов озера и называют его озером злого духа. Так и да яну удивлённо переглянулись. Здесь на острове, продолжал Бакум, творятся тайные и страшные дела. Иногда в ясную погоду он издалека виден, как гора, выступающая из воды, и тени, проносящиеся над ним, наводят ужас на жителей окрестных берегов. Даяна вдруг ухватила его рукой за ворот и рывком подняла на ноги. «И ты молчал?» — прорычала она яростно. «Ведь это же как раз то, что нам нужно. Ты скрыл от нас даже название озера, предатель!» Тайк остановил ее руку, уже занесенную над несчастным Бакумом, и снова усадил его на палубу. У Тхоорта промелькнуло смутное воспоминание. Встающая из вод гора и крылатая тень над ней. Мм, нет, кажется, это было во сне. Так почему же ты ничего не сказал? спросил он, спокойно наклонившись над Бакумом. Тот плокси восскревился. Да, чтобы вы заставили быть вашим проводником до самого острова? Я сумасшедший, конечно, но ещё не спятил до такой степени. Знаете ли вы, что о нём рассказывают? Знаете ли, что в старые времена многие диаварды уходили из Паймако, чтобы отыскать это место? И находили судя по тому, что ни один из них не вернулся назад. Неожиданно громад депорь, безмятежно проспавший всё время путешествия по воде, поднял голову и оскалив клыки, тревожно зарычал. "Смотрите", сказал Кида. "Берег". В разрывах тумана показалась песчаная полоса, которая поднималась, переходила в каменную россыпь. Дальше были видны деревья с замшелыми стволами, кусты Густо заплетённые вьющимися травами, надрастительностью вставали тёмные могучие тела скал. Течение здесь поворачивало, и лодка теперь медленно двигалась вдоль берега. Мы пристаём, решительно заявил Тайк. Вдвоём с Кидо они налегли на весло и работали им до тех пор, пока судно не ткнулось бортом в прибрежный песок. Отдохнувший Нуфер В упряжке из канатов и верёвок легко вытащил его на берег. Пока высаживались и перетаскивали кое-какие найденные в лодке вещи к подножию скал, стало почти совсем темно. Даян и Кида торопливо разводили костёр, испуганно настораживаясь при каждом постороннем шорохе. "Скетина, однако, этот бакум", подумал Тайк, ощущая нарастающую тревогу. Он и на меня нагонит страх своими дурацкими рассказами. Хороший ужин, вот что, пожалуй, сейчас нужнее всего. Пища, принятая в достаточном количестве, обычно хорошо помогает от смутных страхов. Но еды в этот раз было слишком мало, а страх гнездился в душах слишком глубоко. Ужин не помог. Что касается Бакума, то он вообще не мог проглотить ни кусочка еды. Дявары держались к костру, бросая по сторонам беспокойные взгляды. Только громадеперь, хоть и похрюкивал недовольно время от времени, всё же не смог отказать себе в удовольствии поваляться на мягкой душистой траве. "Знаешь, Хорд", даяно тронул руку Тайка. "Когда мы ещё плыли по реке, мне приснился сон. Вот этот самый остров, горы и вода вокруг неё." И что-то там летало, почему-то мне было страшно. И мне задумчиво произнёс Кида, глядя в огонь: "И вдруг глаза его округлились. Постой-ка, ведь это я видел во сне гору". "Во всём виновата усталость", сказал Тайк, пряча лицо в тени. "Бой с сырманами был первым для Кида, а Даяна получила опасную рану. Такие вещи не проходят бесследно, уж поверьте моему опыту". Но мы видели этот самый остров возле Окида. Нам нужно отдохнуть, упрямо твердил Тайк. Мы всё время ждём внезапного нападения, сами даже не знаем чьего. А неизвестная опасность изматывает сильнее, чем самая жаркая битва. Лучше нам на время забыть об опасности, чтобы набраться сил для решающей схватки. Тхорд говорил с такой убеждённостью, Что слове его в конце концов несколько успокоили Даяну и Кида. Они перестали испуганно вглядываться в темноту и скоро заснули при свете угасающего костра. Тайк, сославшись на то, что отлично выступил во время плавания, остался на страже. Он обошёл маленький лагерь, сходил к лодке, постоял на берегу, прислушиваясь к тихому плеску воды, и снова вернулся к костру. Это вы, господин Хорт, встретил его настороженный шёпот. Я, Бакум, не пугайся. А что это там за шум? Ветер, кажется, поднимается. Может быть, он разгонит туманы, и наше положение облегчится. Как же, буркнул несчастный проводник. Ты дрожишь, спросил его Тайк. Знобит немного. Почему бы тебе хорошенько не выспаться? Спасибо, сударь. Я и так вздремнул сегодня дольше, чем следовало. Ну, не отчаивайся. В конце концов ты, кажется, доставил нас именно туда, куда нужно. Да, баку мрачно глянул вверх, туда, где во тьме скрывалась вершина горы. Похоже, так и есть. Ох, сударь, об заклад бьюсь, что мне не спится от того же отчего и вам. А вот как Тайк сел возле Бакума на разосланный плащ. «Ну-ка, ну-ка, любопытно!» «Да всё этот сон, о котором рассказывали госпожа Даяна и Кида, разве может такое присниться случайно?» В самом деле, Тайк задумчиво следил за игрой языков пламени. «Ты прав, я размышлял именно над этим. Дело в том, что и мне сегодня приснился точно такой же сон». «Так», — произнёс Бакум после долгого молчания, — «значит, и вы». «Что же, я с самого начала это подозревал. Я видел, как поразил и встревожил у вас рассказ об этих снах». «Ты думаешь, они могут иметь какое-то толкование?» Бакум кивнул и переведя дух, произнёс. «Ох, сударь, кажется, это первое предупреждение вам». «Первое предупреждение? Дьявольщина». «Вот эти самые слова, произнесенные твоим голосом, я тоже слышал во сне. Что ты на это скажешь?» Бакум не издал ни звука в ответ. Удивленный тайг повернулся к нему и обнаружил, что бедняга сидит с раскрытым ртом, не в силах произнести что-нибудь членораздельное. «Зря я его так сразу с жалостью подумал Тхоорт. Он-то здесь при чем?» «Моим голосом!» Наконец, чуть слышно простонал Бакум. «Господи! Я-то здесь при чём?» Сильный порыв ветра со склона озера ярко раздул угли в костре. Бакум вздрогнул. «Ну вот», — сказал Тайк, — «я же говорил, ветер поднимается». «Как бы буря не разыгралась!» «А ты-то ещё не хотел тащить лодку подальше от воды?» «Я думал о том времени...» Когда придётся тащить её назад к воде. Смотрите-ка, что это? Вершина горы на мгновение проступила резким отчётливым сгустком тьмы на фоне сияющих серебром облаков. Глухо проворчал гром. Даяна подняла голову. Что случилось? Всё в порядке, поспешно сказал Тайк. Просто начинается гроза. Даяна тяжело вздохнула. «Дождь», — сказала она, — «нужно бы поискать укрытие». И действительно, не по-осеннему крупные капли застучали по земле. Тайк разбудил Кида. «Пойдем вдоль берега!» Ему пришлось перекрыкивать шум ветра. «Может быть, сумеем спрятаться?» Какая-нибудь минута ушла на сборы, но дождь за это время превратился в ливень, все четверо разом промокли, словно окунулись в воду. Вдобавок к скале, поднимавшейся над лагерем, хлынули холодные грязные потоки, в которых попадались и камни. Пришлось идти берегом, открытым всем ветрам. Люди по минутно поскальзывались, спотыкались среди мокрых валунов, покрывавших пляж. Громодепр, на которого навьючили всю поклажу, плёкся позади и недовольно отвыркивался. В кромешной темноте путь освещали лишь молнии. непрерывно сверкавшей в небе